Глава шестая. Первая. «Р-475, говоришь, тебя зовут?» Я пристально поглядел на робота. Идея взять его с собой мне теперь казалась не такой блестящей. Все запасы ракет и патронов у него кончились еще в битве со шкурадерами. И в плане телохранителя он годился разве что, если бы вступил с неприятелем в кулачный бой. Но отправлять его назад я не стал. Еще пригодится. Да и расчищает дорогу очень хорошо. Кусты и деревца так и подминаются под его мощью. Может оседлать железного коня, чтобы силы не тратить. Хоть какую-то пользу принесет. — Р-472, — поправил меня тот, широко шагая вперед. — Ну да, верно, — кивнул я, едва поспевая за ним. — Будешь, значит, роки для удобства. — Изменение логина принято, — пробасил робот, даже не обернувшись. «Да постой ты! Еле поспеваю за тобой!» Крепыш послушно остановился. «Мы куда вообще зашли?» — спросил я, оглядывая пустынную местность. «У тебя карты есть?» «Есть», — покачал тот маленькой головой. «Скинуть сможешь?» — робот задумался, потом произнес. «Данная функция возможна. Ну так скидывай скорее. Я уже стал терять терпение». В голове неприятно щелкнуло, и перед глазами выплыло сообщение. «Внимание! Получены обновления!» карта Так, глянем, куда нас нелегкая занесла. Долго искать свое местоположение не пришлось. На карте мы были обозначены как два зеленых кружка. Почти у самого края. Город Слепых почти в центре, база отступников чуть южнее. Если идти напрямки, получается, километров двести будет. На этот путь через непроходимые леса, свалки, радиоактивные территории, такие местности и прочие прелести, постап мира. А если проложить маршрут, это заняло некоторое время. Получившийся результат не обрадовал. Триста километров пути, по дорогам и тропам, с учетом того, что по дороге не будет попадаться ни мутантов, ни бандитов, ни прочих опасностей. Нет, тут смело еще пару дней к общему времени можно прибавлять. А пары дней у меня нет. А сколько протянет верткамера в поддержании моей жизни там, в реале? Точного ответа я не знал, но не думал, что оно навряд ли исчисляется неделями. В лучшем случае суток трое. Тогда что делать? Рокки, ты случаем в машину превращаться не умеешь? Ну, как трансформер. Данная функция отсутствует, — ответил робот. И будь я проклят, если не услышал в его интонациях надменную усмешку. Железяка! Прикажу тебе сейчас в болото нырнуть. Вот тогда посмотрим, кто посмеется последним. «А транспорт сможешь найти?» Робот задумался. Светодиодная лампочка на голове начала лихорадочно мигать, и я уже подумал, что здоровяк перегрелся. В пяти километрах южнее находится база дальнобойщиков. Присутствует автотранспорт, грузовой в количестве пяти единиц. Координаты 6041-6328-7112. Рабочая техника. Информация отсутствует. «Ладно», — нехотя согласился я. Ты был ли другой выбор? Пошли туда. Попробуем что-нибудь придумать. Второе. Судя по карте, до стоянки дальнобойщиков было не менее восьми километров. Но Рокки на мой вопрос сообщил, что знает короткую дорогу и повел меня через подозрительные заросли. Едва робот вошел в кусты, как оттуда с диким уханьем шмыгнула тень. Еще одна и еще что-то в глубине зарослей затрещало, протяжно мяукнуло, начало рычать. «Роки, мне кажется, это не самая лучшая идея», сказал я с опаской, поглядывая на каких-то странных сумчатых грызунов, побеспокоенных незваными гостями и вылезших из нор. Вид у животных был не самый милый, хомячьи мордочки испещрены рубцами и язвами, изо рта торчат непропорционально большие и кривые клыки». «Да эти твари, небось, еще и заразные! Цапнут за ногу, и гангрена обеспечена!» «Тут безопасно», — ответил робот откуда-то из глубины кустов. «Ты уверен? Да подожди меня!» Держа на прицеле грузунов, я пошел следом за Рокки. По первым же надгробным плитам, торчащим из земли, понял, что мы пошли через старое заброшенное кладбище. Энтузиазма мне эта догадка не прибавила. Наоборот. Я с еще большим подозрением стал смотреть на грызунов, все вылезающих и вылезающих из своих нор, чтобы взглянуть на нас. к «Чего уставились?» — не вытерпел я с прищуром, поглядывая на самого жирного хомяка. Тот тоже посмотрел на меня с брезгливой ненавистью, фыркнул, что-то пискнул. Огрызается зараза! Эх, надо было не слушать этого железного остолопа, а идти нормальным путем. Ноги все время запинались о камни и разбитые и треснувшие плиты, а трава норовила оплести лодыжки и повалить на зим. Несколько раз я едва не растянулся на острых мраморных надгробиях и только в последний момент успевал сохранить равновесие. В такие моменты хомяки с замиранием смотрели на меня, ожидая, что я упаду. «Не дождетесь!» «Долго еще топать?» Перемежая слова с бранью, спросил я. Рокки не ответил. «Эй, ведро с болтами, я к тебе обращаюсь. Долго еще идти?» И вновь не последовало ответа. Злость захлестнула меня. Я уже красочно представлял, что сделаю с этим трехметровым куском металла, как вдруг почти перед самым носом что-то стремительно пронеслось, и в ту же секунду я упал на землю. Больно ударился темечком обо что-то твердое, едва не потеряв при этом сознание. черт тебя дери!» — еще одна тень промелькнула перед глазами. Что-то скользкое, холодное обвило шею, сильно сдавило. Я захрипел, попытался убрать неведомого врага с себя, но не смог, слишком сильным был тот. Еще одно щупальце оплело запястье и потащило в сторону. — роки зашипел я, выпучив глаза. Робот не отозвался. — Понятно, значит, тоже схватили. На технику можно не рассчитывать, значит, надо выбираться из заварушки самому. Взяв себя в руки, не давая паники овладеть мной, я отпустил свободную рукой щупальца и принялся искать автомат. Он лежал рядом, но на нем тоже были холодные отростки. Ухватив оружие за приклад, я попытался подтянуть его к себе. Получилось с трудом сдвинуть. Не беда, нажать на спусковой крючок хватит. Рискуя отстрелить себе все, что ниже пупка, я дал длинную очередь. Нечто, схватившее меня, взвыло, хватка на горле сразу же ослабла. Я откинул щупальца, поднялся, вновь дал очередь. Бесформенная зеленая тварь, больше похожая на подтаявший пудинг, затряслась, начала плеваться вязкой слюной. Я увернулся от снаряда. С колена дал три одиночных, метясь в то, что, как мне показалось, являлось головой. Тварь гортанно взвыла, попыталась спастись бегством. Нет, коли затеяло все это, то будь любезно закончить. Еще два одиночных и мерзкая субстанция — Лихорадочно затряслась. Потом издала какой-то странный звук, похожий на шипение спускаемой шины, и обмякла. Затихла. роки позвал я своего спутника, продолжая держать на прицеле кладбищенского монстра. «Я тут». Голос робота был глух, словно роки завяз в грязи. Возможно, так оно и было. «Внимание! Вы уничтожили болотного стража. Будьте осторожны». «Да, уничтожил, верно. А чего теперь оберегаться?» Я глянул на распластавшееся зеленое желе. «Дохляк!» Но надпись не давала покоя. Я открыл информационное поле болотного стража и внимательно прочитал описание монстра. По мере чтения челюсть моя опускалась все ниже и ниже, а волосы на голове, казалось, наоборот, поднимаются вверх. «Персонаж — болотный страж». Сила — 90, выносливость — 80, здоровье — 90, ловкость — 10, интеллект — 30, харизма — 20, удача — 30. Является охраняющим существом локации — кладбище. Сдерживает торфяных жителей, вырабатывая специальными трахейными железами редкий вид феромона, способного удерживать торфяных жителей в спячке. Мать твою, какие еще торфяные жители! Что вообще происходит? Я завалил какую-то гадость, которая хотела меня сожрать, а она оказалась типа доброй, и валить ее не надо было. роки вновь позвал я робота. «Я тут», — раздался знакомый голос за спиной. «Куда, мать твою, пропал?» Произошло внезапное нападение неизвестного морфа с залеплением биологическими материалами всех датчиков, вследствие чего я не мог нормально функционировать. «Вот эта гадость атаковала», — кивнул я на желе. «Да». «Понятно. Готовься к новой атаке неприятеля. На этот раз будут торфяные жители». «Угодили мы с тобой. Самую ж... «Торфяные жители?» Голос робота стал тревожным. «Да? А что такое?» «Имеющимися у нас ресурсами нам с ними не справиться». «Почему ты так решил?» «Они обладают очень большим показателем силы». Рокки, взгляни на себя, ты трехметровая детина с руками больше похожими на кувалды. Тебе ли кого бояться? Ты с одного удара всех в лепешку превратишь. У торфяных жителей очень пластичный скелет. В лепешку, как вы выразились, их можно раздавить, но они быстро обретут прежнюю форму. Что же ты тогда предлагаешь? Благоразумнее будет покинуть локацию. Иногда ты выдаешь очень мудрые советы, Рокки. Куда бежать, знаешь? Робот кивнул. Земля под ногами начала вибрировать. Тогда побежали! Третье. Мы рванули через кусты, не разбирая дороги, но нас уже поджидали в близлежащей ямке. Присыпанные землей и мхом, торфяные жители прятались там, и обнаружить их не было никакой возможности. Так они сливались с окружающими предметами, пока не начали выползать из своих укрытий. Уродливые мутанты, по форме лишь грубо похожие на людей, представляли они из себя жутких тварей, способных надолго позабыть о спокойном сне без кошмаров. Перекошенные на пол лица рты, глубоко утопленные зыркала, ярко-красные, словно ядовитые жуки, пористая, похожая на губку кожа, сочащаяся грязью и еще чем-то белесым, сильно напоминающим гной. Я успел отпрянуть в сторону, а вот Рокки напоролся прямо на одного из торфяных жителей. Сбил того с ног, прошелся массивными железными ступнями прямо по груди мутанта, вминая того в грязь. Торфяной сипло выдохнул и быстро принял прежнюю форму. Точь в точь губка для мытья посуды. Я вскинул автомат, дал очередь. Хотел посмотреть, что будет. Пули прошили мутанта видимых повреждений, тому не причинив. Вот ведь зараза, бежать это, похоже, и в самом деле единственное, что нам остается. Но убежать не удалось. Торфяные жители оказались отличными прогунами и в два счета настигли нас, перегородив путь. — В атаку! — крикнул яроки сам уже поливая тварей свинцом. Робот послушно начал раскидывать твари при этом не меньше отхватывая и от них. Удары торфяных жителей были ощутимы. Я слышал, как скрипит металл обшивки робота и выгибается от очередных хуков монстров. «Влево уходим!» — предупредил я робота, отступая. Часть тварей, увидев, что я хочу уйти втихаря, бросились ко мне. От одного только вида бегущих ко мне уродцев мне стало не по себе. Кошмарный сон трипофоба! Тугой комок тошноты подкатил к горлу. Я дал очередь по ногам монстров, просто чтобы сбить им скорость. А сам рванул кроки. «За мной!» Робот оказался на удивление понятливым и, бросив мутузить торфяного жителя, побежал за мной, но, едва увидев, куда я направляюсь, крикнул. «Нам не в ту сторону!» «В ту!» — задыхаюсь, — ответил я. «В рукопашную мы с ними не справимся, но есть одна идея». Робот ускорился, подхватил меня. Кажется, он понял, что я хочу сделать. «Знаешь, где у этой твари трахейные железы?» — спросил я, вцепившись Рокки в плечо. «На месте разберемся», — ответил он совсем по-человечески. «Моя школа». Мы подбежали к зеленому желе, распластанному на траве. Возле мутанта уже кружили мерзкие хомяки, обглодав одну конечность. «Брысь, твари!» — крикнул я, пнув для наглядности одну из них. Грызун списком улетел в кусты. Повернулся к роботу. «Нож есть?» «Нет», — ответил тот. «Только огнестрельное оружие». «Черт, ладно, давай так вскроем». «Как?» — растерялся Рокки. «Рви его на куски». «Я? Ты что, тупой?» «Вопрос некорректен». Я сплюнул под ноги и принялся делать все сам. Тошнота подкатила к горлу, но отступать я не собирался. Это, как мне казалось, единственный сейчас способ спастись от жутких тварей. Тыкнув пальцем... В зеленое желе я сморщился. Холодная слизкая гадость. Торфяные жители уже близко, — деликатно заметил роки Я оскалился с ненавистью посмотрел на робота. Тот перевел оптическую камеру в сторону. То-то же. А то бормочет тут под руку. Ухватившись за бугорок, вот же мерзость. А вдруг это какой-то его половой орган, которым он... Уж лучше не думать об этом... У монстра я попытался прорвать плоть, но сделать это оказалось не так-то просто. Пальцы скользнули по гладкой поверхности. Черт, я попытался вновь. Плоть затрещала, но не поддалась. «Рокки, помоги!» «Я... Заткнись и помогай! Ухвати за эту часть!» Робот послушно взял кусок желе. «Держи крепче!» Я рванул еще раз. Плоть вновь затрещала гораздо громче, чем первый раз, и вдруг с чавкающим звуком разошлась в стороны, обнажая болотно-зеленое нутро монстра. Пахнуло тухлятиной. Тошнота вновь подкатила к горлу, и мне пришлось применить все мое самообладание, чтобы сдержаться и не опорожнить желудок. — И где у него эта железа, знаешь? — спросил я у робота, стараясь как можно меньше дышать. Воняло просто жутко роки задумался, словно вспоминая, потом тем же спокойным тоном сказал «Под трахейными мешками». «Твою мать!» — не смог сдержаться я. «Ты издеваешься надо мной. Откуда мне знать, где у него эти самые трахейные мешки? Говори понятливей. Или я тебя сейчас заставлю ковыряться в его потрохах?» «Мне нельзя», — поспешил откреститься Рокки. «Сукровица монстра может разъесть мою смазку, и тогда...» «Заткнись, или я не отвечаю за себя!» Злость захлестнула меня. От одного только вида огромного клубка, розоватых кишок, еще продолжающих подрагивать, сквозь тонкие полупрозрачные стенки я даже видел, как продвигается пища, меня едва не выворачивала. А мысль о том, что надо копошиться в этом, сводила с ума. Трахейные мешки находятся вот под этими узелками, просто отодвинь их в сторону. Морщись, я выполнил совет робота. Мне открылся похожий на моток проволоки орган желейного монстра. «Оно?» — спросил я. «Оно самое», — кивнул робот. «Раздвинь». «О мой бог, о чем я только думал!» Опасливо отодвинув трохейный мешок, я, наконец, обнаружил нужную железу. «Аккуратно оторвись стебелек, на котором она держится», — произнес Рокки. «Торфяны далеко?» — спросил я, извлекая железу изнутра монстра. «Поздравляем. Вы добыли трахейную железу болотного стража. Получен навык щит». Робот не успел ответить. Один из монстров неожиданно появился из кустов и прыгнул на моего спутника. Рокки успел откинуть его в сторону, но второй мутант уже карабкался по ноге, противно хлюпая пористыми лапами по железу. «Как это активировать?» — крикнул я, уворачиваясь от мутанта, пытающегося вцепиться мне в шею. — Активируй навык! — Логично, — успел подумать я и швырнул трахейную железу в толпу вываливших из кустов мутантов. Активировал. — Внимание! Вы активировали навык «Щит». Время действия — 15.00, 14.59, 14.58, 14.57. Кусок зеленой плоти лопнул, окропляя всех белесой жидкостью. Торфяные жители начали утробно гудеть, словно огромный рой ос. Бросились в рассыпную, но не смогли сделать и пары шагов, как парализованные попадали на землю. Громко, трубно захрапели. «Сработало?» — с сомнением спросил я, поглядывая на спящих. «Кажется, да», — произнес Рокки, наступая всем своим весом на одного из лежащих. Я с ужасом стал наблюдать... Ожидая, что тварь проснется, но та лишь вдавилась в грязь, продолжая дрыхнуть. Сработало. «Времени мало», — сказал я, поглядывая на таймер. «Надо уносить ноги». «Согласен», — кивнул робот и первый бросился в кусты. «Засранец», — подумал я, поглядывая на робота, поспешно пробирающегося через густые заросли. «Сам завел, а теперь валит, железяка. Слишком уж много тебе добавили человеческих характеристик». Исцарапав лицо и руки, я, наконец, выбрался из гиблого места. роки стоял на пригорке и смотрел вдаль. он там база дальнобойщиков», — показал он на площадку, расположенную в низине. На площадке виднелось несколько грузовиков. «Рабочие?» — спросил я с блеском в глазах, поглядывая на машины. «Настоящие монстры!» Особо приглянулся огромный черный мормон, усиленный защитными балками по бокам и мощным бампером спереди. Скан-анализ показал, что у двух автомобилей есть горючее и отсутствуют видимые повреждения. Вероятность работы 73%. «Вполне неплохо», — кивнул я и поспешно добавил. «Пойдем». «Хотелось как можно скорее оживить одного из этих монстров. На таком мы домчимся до базы отступников за считанные часы. И никакие препятствия нам не помеха». Мы спустились к стоянке роки направился к самому крайнему грузовику, но я остановил робота. Кивнул. «Нам сюда!» Черный мормон тянул меня к себе, как магнитом Мимо пройти я не мог. «Есть горючка?» — затаив дыхание, спросил я у робота. «Есть!» — кивнул тот. «Тогда пошли, попробуем оживить этого монстра!» Рокки полез в кабину, а я остался рассматривать железного коня снаружи. Обошел сбоку и вдруг остановился. Ожидал увидеть кого угодно, но только не... «Хорс?» — спросил я, поглядывая на Рыжего. Тот кивнул немигающим взглядом, уставившись на меня. Вид у командира Тризны был какой-то отстраненный, если не сказать потерянный. «Ты чего тут делаешь? Шкуродеров уже утопили в реке?» Хорс достал пистолет, направил на меня. «Ты чего? Чего удумал?» Рыжий вновь не ответил, лишь хмыкнул и меланхолично разведил весь магазин пистолета в меня.